Глава пятая Тимофея нагнали в пути. Шел за санями, вел медведицу. Увидав сестру, долго и тревожно вглядывался в грустное, милое ее лицо. «Обвенчали нас Тима», — сказала Дуняша, когда барма покосился нарядом сидевшего князя. Силой взял, добром, волей. — Со стариком жить, с козлом вонючим, сестра, думайся. Ну ты, язык-то не распускай, карачу. свирепея одернул князь, не без сожаления подумав, а ведь и правда старик. Года не вычеркнешь, токмо, что не козел, тем паче вонючий. Вслух уже спокойней возразил. — Я хоть и в летах, а телом крепок. — Так вышло, — шепнула Дуняша. — Тебя, родителей наших, пожалела. — И он не раз еще о себе пожалеет, — пообещал барма, играя налившимися желваками. Более ни слова не вымолвив, пошел к саням, к медведице. — В возок сядь к Дарье Борисовне, — милостиво дозволил князь. Да и Даша из воска подавала знаки. — Ворон с горлинкою не пара. — усмехнулся Барма и ошибся. Не вороном он, Даша, казался, соколом гордым, но Барма позже это поймет. «Трогай — Трогай! — приказал князь, толкнув спину кучера. Резвая тройка понесла, за ней устремился возок дари Борисовны. «А вы ступайте, — А выступайте, свободный, сказал Барма провожатым. Те не двигались. «Ступайте, пока в червей не обратил!» — пригрозил он и страшно захохотал. Челец княжеская, охранявшая его, кинулась в рассыпную. Побежал и Никитка. «Ты постой!» — удержал его барма. «Разговор будет!» Привязав лошадей, зашел с Никиткою в чащу. «Многих ли погубил? Сказывай!» Многих, Тима, ох, многих! Оробев каялся Никитка, как не бояться, один на один в лесу с этим страшным человеком, да еще и медведица тут. Молили они о пощаде, бывало, молили. А ты не слушал, живота их лишал, так, все так. Одна Мелодора в ночь утекла за всех убиенных, за родителей тобой мученных, за Мелодору, Какую казнь себе выберешь? По неволе мучил, по нужде грабил. Вот возжи, вот осина. Сам устроишься или помочь? Смерть легкая, — присудил Барма. Никитка заскулил, пал в ноги. Жить хочу, жить. А для чего тебе жить? Для чего землю поганить? Да кразишь один, я в мире душегубец. Двадцать аль тридцать душ погубил, Царь армиями на смерть посылает. Не токмо двадцати. Одной загубленной тобою жизни не стоишь. Привязывай веревку-то, мне с тобой некогда. Смилуйся, Тима, смилуйся, клад укажу. В пещере зарыт, у чак озера, пещеру ту знаю в котором месте Аль наврал. Крест целую, в левом углу под камнем. Отвалишь камень, колышек под ним увидишь, как раз над кладом забит. Ежели отыщу тот клад, раздам нищим, чтоб грехи твои отмаливали. Смелуйся, отпусти, запил Никитка, вдвойне отчаявшись, что и клад потерял, и жизнь ты отца моего миловал. — Мать, щадил? — Ну и молчи, пес, молчи, не то кол забью в глотку поганую. — Невольный я велели пытал, всяк по подлости своей волен. — Ну, Машка, — Тимофей толкнул в бок медведицу, — твое слово. Она зарычала. Обнюхала Никитку и ударом лапы повалила его на снег. Разбойник обмер от страха, свернулся клубком. — Себе просишь, бери, пользуйся им, как знаешь. Привязав Никитку к медведице, пустил обоих в лес и долго еще стоял в раздумье один. Из кустов заяц выскочил. Барма подхватил его, сунул за пазуху и, поглаживая холодный заячий носик, направился к саням. — Ну вот, зая, вдвоем мы остались, — молвил с печалью Барма, — будешь мне братом.